Глава 17 Айол Дом фаро Достопочтенный фаро сжимал край стола. Был бы он джагонцем или ферцуром, столешница уже давно превратилась бы в горстку щепок, или, как минимум, треснула. К счастью, для мебели, достопочтенный фаро был айолом. Представители этой расы никогда не отличались физической силой. Веками они выживали за счет коварства, хитрости, обмана и интриг. Айолы не без оснований считались мастерами и иносказаний, намеков, манипуляций. И в своем мире с помощью этих инструментов добивались, если не всего, то очень многого. А когда не получалось получить желаемое, на помощь приходили кумовство, подкуп, шантаж. Но в этот раз схема не сработала. Чтобы получить нарель Афи, достопочтенный Фаро заплатил огромные деньги, больше 300 сотен гале ушло юристу. Тот должен был придумать, как вернуть несостоявшуюся наложницу без судебных разбирательств. Еще 500 купонов перевел на счёт врача за медицинское заключение о плохом здоровье девушки и сотню гале за предписание о возвращении на рель на родину. Афи понимал, просто так ему никто не поверит, а Брим проводит регулярные проверки здоровья своих подопечных, поэтому пришлось найти выходы на клинику, обслуживающий университет, Чтобы на ближайшей проверке Айоли поставили нужный диагноз, поиски подходящего врача обошлись еще в тысячу гале. К тому времени, как все медицинские вопросы были улажены, юрист нашел лазейку в законе, которая позволяла забрать Нарель до истечения контракта с университетом. Пункт был спорным и был основан на воле самой женщины. Нужно было заставить Айоли подписать прошение о возвращении. Для этого он отправил в Брим своего поверенного. Чтобы девушка меньше раздумывала над тем, подписывать документ или нет, поверенному выдали приказ достопочтенного Афи о том, что дочь должна немедленно вернуться домой, а еще письмо от Агнии, где то просила Нориэль вернуться, иначе ее жизнь в гореме станет невыносимой. Конечно, Фаро не был уверен в том, что проблемы сестры станут весомым аргументом для Нориэль, тем более ее характер к этому времени уже был испорчен свободой Брима. Поэтому фарон написал письмо и от себя – в котором подробно расписал несостоявшейся жене, чем чреват ее отказ от возвращения домой. Описал, что ждет ее сестер, живущих в его доме, и не забыл добавить, что готов закрыть глаза на ее побег и даже не сильно наказывать. Поверенный должен был вернуться уже сегодня, вот только вместо женщины Фаро получил новость о том, что Нориэль Афи в университете Брима уже нет. Более того, она давно не числилась среди студентов – По трудовому контракту девушка была переведена сначала в состав преподавателей, а потом и вовсе исчезла из Брима. Информацию о том, куда отправилась достопочтенная Афи, поверенному предоставлять отказались. Сначала достопочтенный Фару не мог поверить своим ушам и глазам. Свои слова поверенный подтвердил документами. История Айола знала всего несколько случаев побега своих дочерей, позор планеты о котором старались не вспоминать, Имена беглянок вычеркивались из родовых летописей, и дорога на родную планету для них была навсегда закрыта. Фарони помнил, чтобы кто-то из этих женщин пытался вернуться на Айол, но хотел верить, что на чужих планетах неблагодарные умирали от нищеты, страданий и тоски по дому. Несмотря на выходку на Риэль, отказываться от наложницы Фарони собирался и решил нанять детектива для поисков сбежавшей. Даже подумал о том, что это и к лучшему. Он найдет девку, вернет домой, а часть расходов спишет на достопочтенного Афи. Помощь детективов не понадобилась. Нориэль нашлась спустя два часа после визита поверенного. Достопочтенный Фаро и отец Нарель получили уведомительные письма от административного отдела одной из военных баз Альянса. Канцелярия базы уведомляла отца Норриль и ее все еще жениха о том, что дочь достопочтенного Винер Афи была принята на военную службу Альянса, и на время действия контракта гражданка Айола переходит под патронат эйбрана. А это значило только одно: ни законы Айо, ни законы Альянса на время действия контракта на нее не распространялись. Но больше всего Фаро бесила не это. В ярость Айола привело письмо, в котором говорилось о том, что он должен гордиться сбежавшей девкой, и она послужит на благо Межгалактического Союза. Достопочтенный Фаро плевать хотел на Межгалактический Союз и его благо, и на Альянс ему тоже было плевать. Он почти их ненавидел, но еще больше он ненавидел некого командора Брука, подпись которого стояла в конце письма. Фаро тяжело дышал. Он несколько раз перечитал документ, прежде чем успокоился и смог спокойно думать. Военные никому не подчинялись, они жили по своим правилам и законам, но даже у них была цена. Фаро точно знал, всё и всех можно купить. Вопрос был только в количестве гале на банковском счету, и он был готов платить. Фаро нажал кнопку вызова наложницы и прикрыл глаза. Ему нужно было срочно снять напряжение. Амина. Вечер выдался прохладным. Амина загуталась в куртку и смотрела на звезды. В офицерском кафе почти никого не было. Сегодня на базе вообще было на удивление тихо. Курсанты выехали на полевые занятия. Лётные офицеры готовились к учениям в открытом космосе. Остальные стояли на боевом дежурстве. А те счастливчики, что в это время были свободны, сбежали в увольнение. Амина в увольнение не хотела. Настроения шляться по барам и городским шалманам у нее не было. Она была всерьез обеспокоена своей дальнейшей карьерой. Сидеть до пенсии в связистах девушка не хотела. Она вообще не хотела видеть себя ни на одной позиции, кроме штурмовиков, но туда ее упорно не брали. Сейчас Амина уже не была так уверена в своих силах, как раньше. Несмотря на то, что незнакомый офицер ее хвалил, а в отрядах был серьезный недобор, Гринга брать ее на позицию не спешил. После дежурства Амина еще раз попыталась поговорить с майором, но тот все ее слова пропустил мимо ушей. Майор Гринг, вы мне позволите еще раз пройти тестирование, уточнила девушка. Майор в это время косился на Айоле та спешила куда-то в сторону учебного сектора. Амина ждала ответа. Грин ее вопрос игнорировал или не слышал. Так был увлечен новенькой. Эта неопределенность выматывала Амину, злила. Она по привычке пыталась оправдать поведение гринга, как старшего офицера, но в этот раз ничего не получалось. «Может, они спят?» – спросила Амина сама у себя и пригубила ненавистный кофе. «Кто с кем спит?» Лейтенант дернулась от неожиданности. Темные пятна кофе обожгли руку. Рядом стояла ванита. Венерианка была одета в гражданская, стройную фигуру обтягивал кожаный комбинезон. Волосы распущены. На лице яркий макияж. Она явно собиралась в город, и не одна. «Да так, мысли вслух. Ты куда?» «На день рождения Миллера. Тебя, кстати, тоже приглашали?» «Не хочу. тяжелое дежурство. Не ври. Так кто и с кем спит?» Ванита плюхнулась на соседний стул. «Гринг и Айоли». Амина наклонилась к подруге, будто хотела открыть ей страшную тайну. Лейтенант не любила сплетничать. Непроверенная информация всегда вызывала у нее чувство неловкости, но в этот раз ей нужно было озвучить свои догадки. Да и Ванита как вовремя подвернулась под руку. «Так быстро? Не ожидала». «Да нет, это только мои предположения. Он так на нее смотрит». Ванита улыбнулась. Ей нравилось смотреть, как Амина оправдывается. Лейтенант в такие моменты бледнела и становилась похожа на фарфоровую куклу. «И ты решила, что между ними что-то есть?» Ты просто не видела, как он на нее смотрит. Он на всех так смотрит, пока под юбку не залезет, потом смотрит на кого-нибудь другого. Венерянка громко рассмеялась. На меня он не смотрит. обреченно выдохнула Амина. Неожиданно для себя она обнаружила глубокое чувство обиды на сержанта. Так ты юбку надень и на тебя посмотрит, а может, еще и в отряд возьмет. В постели, знаешь ли, мужик слаб. Майор Гринг Последний час майор Гринг провел у жилого корпуса. Дома Айоли точно не было. Он проверил. Свет в помещении не горел. Квартира, куда ее поселили, стояла в режиме охраны. Где ходила новенькая, Гринг не знал. Доступа к камерам и маячкам в этом секторе у него не было. Чтобы не терять времени, мужчина обошел с проверкой своей патрули – Перечитал дело претендентов на позицию штурмовиков, пересмотрел в паде результаты последних тестов, обнаружил, что лейтенант Льюис подала заявку на дополнительное тестирование со специальной комиссией. «Вот дура!» – выплюнул Гринг. Подобные тесты в армии проводились редко. а еще реже заявку на подобную процедуру подавали сами солдаты или офицеры. Только в том случае, когда подозревали, что предыдущие тесты были оценены неправильно или арбитры были предвзяты. Сам Гринко был не против сбора другой комиссии. Результаты лейтенанта от этого не изменятся. Брать в группу Амину Льюис он не хотел. Разве только на позицию медика или того же связного. Но этих специалистов и так хватало в каждом отряде. А вот пустить ее в штурмовку он не мог. Это могло стоить жизни всей группе. Основная проблема создания новой комиссии заключалась в том, что в её состав должны были входить офицеры сторонних баз а это автоматически несло в себе опасность вне очередных проверок. Майор, конечно, ничего не скрывал, но когда проверяющий в белых перчатках потрошил его файлы, чувствовал себя неуютно. Еще Гринга огорчили новости из второго отряда. Эммет Вайс был отличным солдатом, но время от времени имел привычку получать травмы самым нелепым образом. Например, в баре космическая лодка, изображая зажигательного кролика, в танцы зажигательных кроликов – Все это выглядело настолько же глупо, как и звучало, но чтобы Гринг окончательно убедился в правдивости медицинского отчета, кто-то и солдат сбросил майору видео, где огромного размера мужик с меховыми ушками и помпоном на заднице скачет по круглой сцене. «Ты это уже видел, майор?» Навстречу Грингу шел барель Малет, глава летнего корпуса. Высокий венерянец в синем комбинезоне держал в руке пад с тем же самым кроликом на экране. Это уже все видели, если докатилось до пилотов. Обожаю этого парня. Он сделал мой день. А ты чего тут? Новую подружку завел. Малет отключил пад и приказал устройству свернуться. Гринг про себя выругался. В этом квадрате ему действительно не стоило шляться. «Со старыми еще не разобрался, чтобы новую искать», – отшутился майор. «Это ты правильно. Женщины не любят соперниц», – широко улыбнулся венерянец. «Если они не Айоли!» Гринк закатил глаза, а потом понял, что Малет его вычислил. Его бы любой вычислил, потому что других женщин в этом квадрате не было. «Ты сам зачем сюда припёрся?» «Затем же зачем и ты?» – хрюкнул Малет. «За малышкой Айоли! Когда еще выпадет возможность попробовать упругую попку гаремницы?» «Немного на себе берешь, хохотнул Гринг. «Самый раз!» – облизнулся венерянец. «Она на тебя даже не посмотрит. Она тебя посмотрит? Я как минимум симпатичный, весёлый и умею удовлетворить женщину. Знаем мы твои фокусы с феромонами. На нее не действуют феромоны». «Зачем то ляпнул Гринг?» «То есть мы на равных?» Венерянец хитро сощурил глаза. Он всегда так делал, когда собирался предложить пари. «Сколько?» «Пятьсот гале Тому, кто первый с ней переспит». Гринг задумался. 500 гале для него были большой суммой. Но азарт и желание попробовать Айоли уже взяли верх над разумом. Мужчины пожали руки. «Пари, пари, на что спорим?» Друзья повернулись. В их сторону шел мастер Вихари. Возле жилого корпуса мелькнула тонкая фигурка рель Нара Войдя в квартиру первым делом, открыла файлообменник – Там действительно пришли бумаги на подпись, акты о зачислении на позицию, новые банковские счета в свободной зоне. К счастью, все военные от генералов до уборщиков получали деньги только в банках свободных зон, там, где никто, кроме них, средствами воспользоваться не сможет. В моем случае это было вдвойне актуально. Отдельным пакетом пришел приказ о зачислении на службу без звания в должности гражданского лица. Приказ был подписан комиссией Альянса и Межгалактическим сборным комитетом военного образования. Там говорилось, что я принята на службу ровно на год. И ровно на этот срок все мои гражданские обязанности перед Айолом аннулированы. Для подтверждения согласия оставалось только заверить документ биоподписью. Живот стянуло тугим жгутом. На глаза навернулись слезы. Аннулировано. Мое гражданство на год аннулировано. Трясущимися руками включила сканер. Прибор среагировал не сразу. Подпись на документе прошла подтверждение только с третьей попытки, когда на документе появилась зеленая галочка. Я сползла по стенке и прижала файл обмене груди. Правда, сидела я так недолго. Сработал сигнал сообщения. Развернула нужное информационное окно. «Я вас ждал». В диалоговом окне красовалось изображение майора Гринга – Несколько минут смотрела на экран, пытаясь придумать, что ответить. Или не отвечать вообще. Я склонялась к последнему варианту. Гринг был привлекательным мужчиной, даже очень. привлекательный всех тех, с кем мне доводилось сталкиваться в Бриме. Про вообще молчу. Ни один айол не мог похвастаться и сотой доли обаяния и харизмы Гринга. Очень хотелось соблазниться и ответить майору. Но следующий сигнал пада напомнил, ради чего я здесь нахожусь. В диалоговом окне появился знак головызова. Вызов был с Айола, из дома достопочтенного Фаро. Живот снова стянуло, только теперь не от радости, а от страха. Руки снова тряслись, сердце начало стучать быстрее. Отвечать на звонок я не собиралась. Дрожащими руками оттолкнула пад от себя. Подтянула колени груди и, наконец-то, заплакала.